Часть первая, глава первая. Нынче путешественник должен добираться до Нон-Сити как сумеет. Ни поезда, ни автобусы в ту сторону не идут. Только грузовик с кипидарной компанией Чубери шесть раз в неделю приезжает в соседний городок парадайс Чеппелл за почтой и припасами. И если вам надо в Нон-Сити, шофер Сэм Рэдклиф может вас подбросить. Поездка тряская, на что не сядь. Ухабистые дороги живо разболтают даже новенькую машину, и приезжие остаются недовольны. Да и края тут унылые. В болотистых низинах цветут тигровые лилии с голову величиной, зеленые бревна светятся в вылистой воде, как тела утопленников. Едешь иной раз, и ничто не шелохнется окрест, кроме дымного столбика над печальной фермой. До да узкоглазой птицы, кругами парящей над глухим сосновым лесом. Из глубинки в Нун-Сити ведут две дороги: одна с севера, другая с юга. Эта вторая чуть получше первой, хотя разница невелика. Километр за километром тянутся обе сквозь болото, леса и поля, и ни души нигде, только изредка встанет у дороги щит с рекламой пятицентовых сигар Red Dot. Ситро, доктор Пеппер и Нехи, Микстуры Гроува и Одеколона. Как дальний гром гром громыхают под проезжим колесом Деревянные мосты над гнилыми речушками С именами сгинувших индейских племен. Стада свиней и коров бродят по дорогам, где попало. Да иногда фермерская семья разогнется над бороздой, Чтобы помахать быстрой машине, И грустным взглядом будет провожать ее покуда она не скроется в рыжей пыли. Однажды, знойным днем в Парадайс чепеле когда шофер скипидарной компании Сэм Рэдклиф, рослый и лысоватый человек с грубым мужественным лицом, жадно пил пиво в кафе «Утренняя звезда», к нему, обняв за плечи незнакомого мальчишку, подошел хозяин кафе. — Здорово, Сэм, — сказал хозяин, которого звали Сидни Кац. Тут, видишь, парнишка хотел бы доехать с тобой до Нун-Сити. Со вчерашнего дня не может отсюда выбраться. Не подвезешь, а?» Редклифф поглядел на мальчика поверх стакана, и мальчик ему не очень понравился. У шофера были свои представления о том, как должен выглядеть настоящий мальчишка, а этот в них как-то не укладывался. Уж больно он был хорошенький, хрупкий и белокожий. Уж больно правильны были черты его нервного лица, а глаза, большие и карие, смотрели по девичьей нежно. В коротких каштановых волосах выделялись чисто золотые пряди. Усталое, умоляющее выражение застыло на его худом лице, и плечи сутулились не по-детски. На нем были мятые белые льняные штаны, мягкая синяя рубашка с расстегнутым воротом и сильно поношенные коричневые туфли. Стерев пену с верхней губы, Рэдклиф спросил, «Как тебя звать, мальчик?» «Джоул. Джоул Харрисон Нокс». Он произнес имя раздельно, словно обращался к глухому, но голос его был необычайно тих. «Он что?» — протянул Рэдклиф, опустив на стойку порожный стакан. «Богатое имя у тебя, мистер Нокс». Мальчик покраснел и повернулся к хозяину. Он хороший мальчик, поспешил вмешаться тот. И умненький. Такие слова знает, каких мы с тобой и не слышали. Редклифф был раздосадован. А ну, кац, по-второму, велел он. И когда хозяин укатился за новым стаканом пива, сэм дружелюбно сказал мальчику: Не хотел тебя дразнить. Ты из каких краев? Из Нью Орлеана. Я уехал оттуда в четверг, сюда приехал в пятницу. А дальше никак. Никто меня не встретил. — Вон что, — сказал Редклифф. — К родственникам едешь в Нонсити. сити Мальчик кивнул. — К отцу. Буду жить с ним. Редклифф поднял глаза к потолку, несколько раз пробормотал Нокс, потом недоуменно помотал головой. — Нет, никого, по-моему, не знаю с такой фамилией. Скажи, а ты не ошибся адресом? Нет, ответил мальчик ничуть не встревожясь. Спросите мистера каца он слышал об отце. Я показывал ему письма и. Подождите, он побежал между столиками в глубину сумочного кафе и вернулся с громадным жестяным чемоданом, судя по его гримасе, очень тяжелым. Чемодан был весь покрыт яркими но потертыми наклейками из самых дальних мест на свете. Париж, Каир, Венеция, Вена, Неаполь, Гамбург, Бомбей и так далее. Странно было видеть такой предмет жарким днем в захолустном городке Парадайс Чеппел. Ты побывал во всех этих местах? спросил Рэдклиф. не ответил мальчик, возясь со старым кожаным ремнем, скреплявшим чемодан. Это дедушкин. Дедушка был майор Нокс. Вы, наверное, читали о нем в книжках по истории. Он был известным человеком в гражданскую войну. В общем, с этим чемоданом он поехал в свадебное путешествие вокруг света. — Вокруг света? На Редклифа это произвело впечатление. — Богатый человек был, а? — Ну, это давно было. Мальчик порылся в аккуратно сложенных пожитках и вынул тонкую пачку писем. Вот они. Перед тем, как раскрыть письмо, Рэдклиф повертел его в руках. Наконец осторожно вынул неловкими пальцами тонкий зеленый листок и, шевеля губами, стал читать. Эдв Р. Сансом, Эсквайр. Скалис Лендинг, 18 мая 1900 энного года. Любезная Эллен Кендалл, благодарю вас за столь скорый ответ на мое письмо. Он пришел обратной почтой. Да, действительно, получить известие от меня после двенадцатилетнего перерыва несколько странно, но, уверяю вас, столь долгое молчание вызвано было уважительными причинами. Однако, прочтя в «Таймспикеюн» на воскресный выпуск, который мы подписаны, о кончине моей прежней жены, да упокоит Господь ее добрую душу, я тотчас рассудил, что единственным достойным решением будет вновь вернуться к моим родительским обязанностям не отправляемым, увы, уже столько лет. И моя нынешняя супруга и я были рады, более того, совершенно счастливы, узнав, что вы готовы пойти навстречу нашему желанию, хотя, как вы заметили, ваше сердце будет разбито. И мне ли не понять всю тяжесть вашей жертвы, если сам я испытал подобные чувства, когда был вынужден после той ужасной истории покинуть моего единственного и бесконечно дорогого мне ребенка в младенческом возрасте. Но все это дело прошлое. Будьте покойны, моя добрая леди. Мой сын найдет у нас в лендинге красивый дом, здоровую пищу и культурное общество. Теперь, что касается переезда. Нам бы очень хотелось, чтобы Джоул прибыл сюда не позже 1 июня. Из Нью-Орлеана он должен доехать на поезде до Белокси в каком пункте сойти и приобрести автобусный билет до Парадайс чеппелла города в 30 километрах к югу от Нон-Сити. В настоящее время мы не располагаем моторным экипажем, поэтому лучше всего, если он заночует в Парадайс чеппеле где над кафе «Утренняя звезда» имеются номера, а потом уже будет доставлен к нам. Присовокупляю чек для покрытия расходов, с которыми это может быть сопряжено. Уважающий вас Эдв, Р. Сэм озадаченный хмурясь, вздохнул и засунул письмо в конверт, как раз когда подоспел хозяин с пивом. Шофера привели в недоумение две вещи. Во-первых, почерк. Коричневая цвета засохшей крови кружево завитушек. Витиеватый «Н» с изящными кружочками вместо перекладин. Что это к черту за мужчина, который так пишет? И, во-вторых, если папа твой Сансум, почему ты назвался Ноксом?» Мальчик смущенно потупился. «Да вот...» — он взглянул на Редклифа с упреком, словно шофер у него что-то отнял. «Они развелись, и мама всегда звала меня Джоулом Ноксом». «Э-э, — сказал Редклиф, — «зря ты ей разрешал. Запомни, отец есть отец, что бы ни было». Мальчик просительно обернулся теперь к хозяину в поисках поддержки, но тот, избегая его взгляда, отошел, чтобы обслужить другого посетителя. — Я его никогда и не видел, — сказал Джоул, бросив письмо в чемодан и застегивая ремень. — А вы знаете это место? — Скалис Лэндинг. — Лэндинг? Знаю-знаю, как не знать. Рэдклифф сделал большой глоток, зычно рыгнул и улыбнулся. Будь я твой папка, спустил бы тебе портки, да влепил пару горячих. Потом допил стакан, шлепнул на стойку полдоллара, поднялся и, стоя на месте, задумчиво скреб щетинистый подбородок, пока часы на стене не пробили четыре. — Ладно, сынок, давай двигаться, — сказал он и сразу направился к двери. Секунду поколебавшись, мальчик поднял чемодан и пошел за ним. «Не забывайте нас», — механически сказал им вдогонку хозяин. Машина была в форт-пикап. В кабине сильно пахло бензином и нагретой солнцем кожей. Мертвый спидометр окоченел на тридцати. Ветровое стекло было заляпано разбитыми насекомыми, покрыто дождевыми разводами, а по одной его половине лучами разбегались трещины. На рычаге скоростей красовался игрушечный череп. Колеса тук-тук постукивали на спусках, подъемах и поворотах шоссе. Джоул забился в угол кабины и, облокотившись на подоконный выступ, обхватив подбородок ладонью, боролся со сном. С тех пор, как он выехал из Нью-Орлеана, ему и часа не удалось вздремнуть. Стоило закрыть, как сейчас, глаза, и оживали отвратительные воспоминания. Одно особенно донимало. Он стоит у прилавка в магазине, мать за ним а на улице январский дождь, со сульками на голых сучьях. Они вместе вышли из магазина и шагали по тротуару молча. Он держал над матерью сит свой зонт, а она несла пакет с мандаринами. Прошли мимо дома, где играл рояль. Музыка звучала грустно под пасмурным небом, но мать сказала, что песня красивая. И когда вернулись, мать уже напевала, но ее знобило, она легла, пришел врач. И приходил ежедневно больше месяца. И тетя Эллен была с ними, всегда улыбалась, и врач улыбался. Они съеденные мандарины съеживались в леднике. Когда все кончилось, он переехал к Эллен в убогий на две семьи дом у озера Понтчартрейн. Эллен, добрая смирная женщина, управлялась с домом, как умела. У нее было пятеро своих детей-школьников, муж работал продавцом в обувном магазине, и денег едва хватало. Но на Джоула семья не тратилась, мать оставила ему небольшое наследство. Эллен и остальные обращались с ним хорошо, а он все равно злился и часто пакосничал. Например, дразнил двоюродную сестру Луизу, тупую на вид девочку постарше его. Она была глуховата, а Джоул приставлял куху ладонь и кричал «Ась!», доводя ее до слез. Не дурачился, не участвовал в шумных играх, устраиваемых дядей каждый вечер после ужина с удовольствием подмечал ошибки в речи родственников и сам удивлялся своему поведению не меньше Кендалов. Словно с зеленой пеленой зависти в глазах прожил он эти месяцы, с запечатанными воском ушами. Все казалось не таким, как на самом деле, и дни истаивали в бесконечных вымыслах. Перед сном Эллен любила почитать детям Вальтера Скотта, Диккенса, Ханса Андерсона и однажды холодным мартовским вечером Прочла снежную королеву. Посреди чтения Джоулу пришло в голову, что у него с мальчиком Каем много общего. Каю в глаз попал осколок злого зеркала троллей, исказил его зрение и превратил сердце в кусок льда. Слушая добрый голос Элен, глядя на лица родственников, освещенные огнем камина, он подумал, а если бы его, как маленького Кая, увезли в ледяной чертог снежной королевы? Найдется ли на свете человек, чтобы бросился к нему на выручку, не побоявшись разбойников? Нет такого человека. Нету. В последние недели перед тем, как пришло письмо, он прогуливал школу три дня из пяти и слонялся у причалов на Канал-стрит. Завтраком, который ему давала в школу Эллен, он делился с грузчиком, великаном-негром. А тот почивал его диковинными морскими историями. И хотя Джоул уже во время рассказа понимал, что все выдумки, этот человек был взрослый, а ему теперь хотелось дружить только со взрослыми. В одиночестве он часами наблюдал за погрузкой и разгрузкой банановых судов, ходивших в Центральную Америку. И, конечно, замышлял путешествие с зайцем, будучи уверен, что где-нибудь в чужой стране найдет доходную работу. Но получилось так, что в день его тринадцатилетия пришло первое письмо из Скалис-Лэндинга. Письмо это Эллен несколько дней не показывала. Странно она себя вела. Встретившись с ней взглядом, Джоул видел в ее глазах незнакомое выражение «испуганное, виноватое». В ответном письме она потребовала заверений, что Джоула немедленно отпустят, если ему там не понравится. Гарантий, что позаботятся о его образовании. Обещание, что рождественские каникулы он проведет у нее. Однако, когда после долгой переписки с чердака стащили старый свадебный чемодан майора Нокса, Джоул увидел, что они почувствовали облегчение. Уезжал он с радостью. Почему сам не знал, да и не желал задумываться. И весьма невероятное появление отца на сцене, столь странно покинутой им 12 лет назад, отнюдь не изумило Джоула. Ибо он всегда рассчитывал на случай в таком роде. Чудо планировалось, правда, в виде доброй богатой дамы, которая, заметив его на перекрестке, тут же посылает конверт, набитый тысячедолларовыми бумажками, или некоего добросердечного незнакомца, совершающего аналогичный божественный акт. А то, что незнакомец оказался вдобавок его отцом, Джол воспринял просто как удачное совпадение. Однако позже. Когда он лежал на облупленной железной кровати над кафе Утренняя звезда, обалдев от духоты, заброшенности и отчаяния, отец и собственное положение представились ему в ином свете. Он не знал, чего ожидать, и был испуган, ибо поездка уже принесла много разочарований. Панаму, только что купленную в Нью-Орлеане и носимую с залихватской гордостью, украли на вокзале в Белоксе. Затем в поту и зное Трехчасовое опоздание автобуса в Парадайс И в довершение всего никаких вестей искали с лендинга. Всю ночь в четверг он не гасил электричество в чужой комнате и читал голливудский журнал до тех пор, пока не выучил последние новости актерской жизни на зубок. Потому что задумайся он о себе хоть на секунду, ни дрожи, ни горьких слез тогда уже не унять. Перед рассветом... Он изорвал журнал в клочки и жег обрывки в пепельнице, пока не подошло время спускаться в кафе. — Погляди там сзади, малыш, достань мне спички, — сказал Рэдклифф. — Во, на полке, видишь? Джоул открыл глаза и растерянно огляделся. На кончике носа у него висела прозрачнейшая капля пота. — Ну и добра у вас, — сказал он шаря на полке, приютивший собрание пожелтелых газет, Кусок шланга, замасленные инструменты, насос, фонарь и. пистолет. Рядом с пистолетом стояла вскрытая коробка патронов с пулями из яркой меди, как новенькие центы. Его подмывало стянуть целую горсть, но он ограничился одним, искусно уронив его в грудной карман. Пожалуйста. Редклифф сунул в рот сигарету, и Джоул услужливо поднес ему спичку. Спасибо, сказал Рэдклиф дымя ноздрями после глубокой затяжки. — А ты когда-нибудь бывал здесь? — Не совсем здесь. Один раз мама взяла меня в Галфпорт. Там хорошо, море. Вчера я на поезде его проезжал. — Нравится у нас? Джоулу почудилось в голосе что-то странное. Он взглянул на резкий профиль шофера. Не замечено ли кража? Но Рэдклифф, если и заметил, виду не подал. — Как вам сказать? Тут по-другому, а по мне так никакой разницы. Всю жизнь отсюда не вылезал, вот и выходит, здесь как везде. ха <с intestine> Машина вдруг выехала на широкий и твердый участок дороги, не деревьями. Слева раскинулось огромное поле, за ним чернелся сосновый лес. Человек вдали, мужчина или женщина не понять, опустил мотыгу, чтобы помахать машине, и Джоул помахал в ответ. Потом обогнали двух белоголовых мальчишек, верхом на тощем муле, накрыв их пыльным облаком, и мальчишки завопили от восторга. Редклифф сигналил и сигналил стаду свиней, не спешивших уйти с дороги. Другого такого ругателя Джоул не слыхивал, разве что грузчика-негра. Чуть позже Джоул сказал, задумчиво на брови. — Можно у вас спросить? — и дождался кивка. — Я вот что хотел спросить. — Вы знаете моего... мистера Сансома? — Знаю, кто он, а как же, — ответил Редклифф и вытер лоб грязным платком. — Ты меня с толку сбил двумя фамилиями — Сансом и Нокс. — Ну да, это, который женился на Эйми Скалли. И после короткой заминки добавил. Правду сказать, я его в глаза не видел. Джоул прикусил губу и молчал. Вопросы теснились в голове, но задать их он стеснялся. Стыдно не знать ничего о близком родственнике. Поэтому он задал другой вопрос и очень смелым голосом. — А этот скалислендинг, кто там вообще живет?